КИР Булычев. ПАРОВОЗ ДЛЯ ЦАРЯ Небольшой космический корабль упал во дворе дома номер 16 по Пушкинской улице. Шел дождь со снегом, осень заканчивала свое дело. Упал он бесшумно, так что Корнели Удалов, который шел на работу, сначала даже не сообразил, какие гости пожаловали прямо к дому. Корабль повредил край сарая, шмякнулся в лужу, поднял грязь и брызги, и замер. Удалов вернулся от ворот, обошел корабль вокруг, прикрываясь от дождя цветным пляжным зонтиком, позаимствованным у жены, постучал корабль по боку, надеясь на ответный сигнал, и, не дождавшись, отправился будить соседа, Александра Грубина. «Саша — Саша! — сказал Удалов, толкнув пальцем форточку на первом этаже. Форточка отворилась. — Саша, вставай! — — К нам космический корабль во двор упал. — Рано еще! — послышался сонный голос Грубина. — Возьми, нету! — Молчит, не откликается, — сказал Удалов. — Может, авария случилась? — А большой корабль? — спросил Грубин. — Нет, метра три. Система летающие блюдца. — А опознавательные знаки есть? — Опознавательных знаков не видно. — Ты поздорожи, я сейчас оденусь. Дождь на дворе. «Мерзкая погода! И надо же было ему именно сегодня упасть! У меня в девять совещания!» Удалов вернулся к кораблю, отыскал люк, постучал в него. «Стивирум! Зас?» — спросили изнутри. «Это я, Удалов!» — представился Корнелий Иванович. «Вы нарочно к нам приземлились или как?» «Послите, Маратакра!» — сказал голос изнутри. «Открывай, открывай! Я подожду!» — ответил Удалов. Люк щелкнул, отворился. Внутри стоял, протирая заспанные глаза, неизвестный удалову встрепанный космонавт в пижаме. Внешне он напоминал человека, если не считать, чрезвычайно маленького по пояс удалову роста, зеленоватой кожи и жестких волос, которые пучками росли на лбу и на кончике носа. «При — Пре грани воскликнул космонавт, поглядев на небо, потом на удалова и настроение, окружавший окружавшее двор. Погода как погода. Для этого времени года в наших широтах мы лучшего и не ждем». Космонавт поежился на ветру и произнес «Струку! Кропотака!» «Оденься!» — сказал Удалов. «Я подожду». Он заботливо прикрыл за ушедшим космонавтом люк, а сам зашел за бок корабля, там меньше хлистало дождем. Розовая краска с корабля облезла, видно, не первый день его носила по космическим далям. Пришел Грубин, накрытый армейской плащ-палаткой. «Этот?» — спросил он, указывая на корабль. «Вот именно», — подтвердил Удалов. «Некрупный. А ты как, достучался?» «Сейчас оденется, выйдет». «Он к нам с визитом или как?» «Еще не выяснил. Погода ему наша не понравилась». «Кому такая понравится? Не Сочи». «Всегда я жду чего-нибудь интересного от прилета межзвездных гостей». «Развитие технологий, науки, искусств», — сказал Удалов. «Даже сердце замирает от перспектив». «Погоди, может, у него враждебные цели», — сказал Грубин. «Не похоже. Он в пижаме был. Видно, проспал посадку». «А на каком языке говорит?» «Язык пока непонятен». но «Ничего, расшифруем». Расшифровывать язык не пришлось. Люк заскрипел, отворился, на Землю соскочил космонавт, на этот раз в прозрачном плаще и такой же шляпе. — Ну что ж, — проговорил Удалов, — только учтите, что у меня в девять начинается совещание. Космонавт вытащил из кармана черную коробочку с дырками, затянутыми сеточкой, включил нажатием кнопки. — Переводчик у тебя такой, что ли? — догадался Грубин. Черная коробочка сразу произнесла. — Вакрачетук, палатам, прокава? — Оста, — сказал космонавт. и коробочка повторила. «Правильно». С этого момента общение между космонавтами и людьми упростилось. Да и догадка Удалова оказалась правильной. Космонавт принадлежал к развитой и продвинутой цивилизации. Общаться с таким представляло большой интерес. «Что за планета?» – спросил космонавт. Ему было холодно, он переступал с ножки на ножку, и потому Грубин предложил. «Зайдемте ко мне, поговорим в тепле. Ну что за беседа на такой погоде?» «Если, конечно, не спешите», — добавил Удалов. Космонавт махнул рукой, что означало «куда ж уж спешить», и они пошли через двор к Грубину. Космонавт вел себя прилично, вытер ноги, правда, по причине малых размеров на стул его пришлось подсадить. «Планета наша называется Землей», — начал, когда все устроились у Удалов. «Завтракать будете?» «Нет, спасибо», — отказался космонавт. «Это в каком секторе?» «Сами понимаете», — объяснил Удалов. «У вас свой счет на сектора, у нас свой». Тем временем Грубин принес бутылку кефира, налил себе и космонавту. Удалов отказался, потому что завтракал. Космонавт принюхался к кефиру и сообщил, что слишком кисло, а у него желудок слабый. «А вы откуда будете?» — спросил Удалов. «С силы», — ответил космонавт. «Но это тоже ничего не сказала Удалову». потому что в Апраксило свободно могла именоваться Альфа-Птолемея или Бета Центавра. «И чего пожаловали? Экспедиция?» «Нет», — сказал космонавт, которого звали Вустцем. Нечаянно я к вам попал. Сломалось у меня что-то. Или в приборах, или в двигателе. Вообще-то я летел к моей тетке на Крупису. А вылезаю, оказывается, не Круписа». Нет, у нас не круписа, сказал Удалов. Хотя погоди, перебил его грубин. А не исключено, что они землю круписой называют. Нет, возразил Вусп, на Круписе я бывал неоднократно. Там ничего похожего и совершенно иное население, не говоря уж о климате. Да, неприятная история, согласился Удалов. Тут в дверь постучали. Кто там? спросил Грубин. Это я, Ложкин. ответили за дверью. «Выходи скорей! У нас на дворе пустой космический корабль стоит. Может, его обитатели уже разбежались по квартирам с целью грабежа». «Заходи, Ложкин», — пригласил Грубин. «И будь спокоен». Ложкин зашел, увидел космонавта и смутился. По суетности своего характера он нечаянно оклеветал гостя. «Мне очень обидно», — заметил Вуст. «Неужели подобные подозрения свойственны населению Земли?» — Должен отметить, что это говорит о низкой цивилизованности местного населения. — Да я ж не хотел. — Но поймите, выхожу на двор, стоит корабль, не запертый, может, кто из мальчишек заберется. — Да, — вздохнул космонавт, — грустно попасть в отсталое общество и подвергнуться подозрениям. Было бы время, многому вас научил и просветил. — Мы никогда не отказываемся от уроков, — сказал Удалов. «Так что же теперь делать?» — спросил Грубин. «Делать?» Вуст поглядел в окно. Дождь перестал. Выглянуло блеклое осеннее солнце. «Есть ли среди вас кто-нибудь, кто разбирается в гравитационных моторах?» «Вообще-то я техникой интересуюсь», — сказал Грубин. «Ну, с гравитационными двигателями дела не имел». «Жаль», — огорчился Вуст. «У нас на каждом углу станции обслуживания». и миллионы, может быть, даже десятки миллионов механиков отлично разбираются в гравитационных двигателях». «Ну, это понятно». Ложкин хотел загладить свою вину. «При вашей цивилизации это неудивительно». «Что ж», — сказал Вуз, — «пойдем, поглядим, что там». Они с Грубином пошли к кораблю. Грубин захватил с собой отвертку и плоскогубцы. Ложкин с удаловым последовали за ними. «Больших успехов вы добились в науке». — спросил Удалов по пути. — Громадных, — ответил космонавт. — По сравнению с вами даже поразительных. — Рассказали бы, — попросил Удалов. — Мы соберем общественность, многие придут. А вы расскажете. — Ну что ж, может быть, и выберу минутку, — предположил Вуст Космонавт жестом пригласил Грубина в корабль. Грубин с трудом пролез в люк. Подошвы его ботинок скрылись внутри. Потом вновь показалось лицо. Тут мне, простите, без вас не разобраться, где, к примеру, свет зажигается. Вуст громко вздохнул и развел ручонками, словно хотел сказать присутствующим, какая темнота. Разве можно доверять вашим механикам, если они даже не умеют зажигать свет? Присутствующим стало неловко, и Удалов сказал укоризненно. — Ну, Саша, чего же ты? — Выключатель справа в каюте, — сообщил космонавт. Когда Грубин снова исчез внутри, космонавт сказал: Кстати, у нас механики производят починку в отсутствии заказчика. Они пользуются телепатией. Заглянет механик в душу, узнает, на что вы жалуетесь, и тут же принимается за дело. Пять минут и любая неисправность ликвидирована. Да, согласился Удалов, у нас до этого еще далеко. Этот метод, продолжал Вуст, распространяется на медицину. «В отсутствии?» — спросил Ложкин. «Нет, с помощью телепатии», — ответил космонавт и сокрушенно покачал головой. «Да», — подумал Удалов, — «трудно ему у нас, когда такой удручающий разрыв в уровне цивилизаций». В люке снова показалась голова Грубина. «Послушайте», — начал он, — «а в чем у вас поломка? Может, покажете? Я, честно говоря, так и не разобрался. Где тут двигатель, а где кухня? На меня не рассчитывайте». — отрезал космонавт. — Я вам, простите, не механик. Если бы у нас каждый занимался не своим делом, мы никогда бы не достигли таких великих успехов. — Ну и я тогда не буду чинить, — сказал Грубин. Он уже наполовину вылез из люка, и Ложкин с Удаловым начали запихивать его обратно, чтобы занимался делом. — Ну что я могу поделать? — возразил Грубин. — Они на сто лет нас обогнали, а у меня нет специального образования. К тому же там на всех приборах пломбы висят. — Вы чего ж нам про пломбы не сказали? — обернулся Удалов к Устцу. — Откуда я знаю, есть там пломбы или нет? — возмутился тот. — Я лечу на Крупису, случается поломка не по моей вине. Я оказываюсь на дикой отсталой планете, в окружении грубых аборигенов. Меня никто не понимает, мне никто не хочет помочь. — Не волнуйтесь, — успокаивал его Удалов. — Мы понимаем ваше состояние. Я сейчас схожу на автобазу. Там есть мастер Мышутин. «Золотые руки!» «Так зовите его! Меня ждут дома!» Удалов, понимая вину человечества перед случайным гостем, поспешил за два квартала за Флором Мишутиным и вскоре возвратился с ним. К тому времени уже все обитатели дома номер 16 вышли во двор, познакомились с новым пришельцем, а Коля Гаврилов даже угостил его яблоком. Флор Мишутин был человек серьезный. Он посмотрел на космический корабль и спросил, «Какой принцип полета?» «Вроде бы на легких гравитонах», — ответил Вуст, «Хотя я не уверен. Но в школе мы проходили, что на легких гравитонах. Если бы на тяжелых, то другая форма корпуса». «Ага», — сказал Мишутин. «А тип двигателя вы в школе проходили?» «Ни в коем случае. Я специализировался на географии и счетоводстве». «Мало тебя проку», — сказал Флор Мишутин. «Вы не имеете права так говорить», — сказал космонавт. «Вы еще не доросли до критики вышестоящей цивилизации». — Это точно! — кивнул Флор Мишутин и полез в люк. Он долго не возвращался, так что все ушли в комнату Грубину, чтобы послушать пришельца. Правда, тот сначала отнекивался, говорил, что времени у него в обрез, но потом согласился. — Расскажите нам, дорогой гость, — обратился к нему Удалов, — о своем просвещенном мире. Приобщите нас, так сказать, к тайнам будущего. Гость вытащил носовой платочек, высморкался и проговорил. Наш мир далеко обогнал вас в своем развитии». Об этом все уже знали, стали ждать, что еще им скажут. «Мы достигли полного изобилия и развития техники. Например, я работаю в отдельном кабинете и только нажимаю на кнопки, а порой передаю результаты своих трудов мысленно на специальную машину, которая потом все сводит воедино и кладет на стол руководителю нашего учреждения». «Вот это здорово», — сказал Удалов, чтобы подбодрить в устца. «Это обыкновенно». поправил его Вуст. «Я удивляюсь, что может быть иначе. На работу, с работы я приезжаю мгновенно, вхожу в будку около моего дома, нажимаю на кнопку и тут же оказываюсь в такой же будке, только у дверей учреждения». «А как же эта будка работает?» спросил Грубин. «Не интересовался», — ответил Вуст. «Дома у нас строят за одну ночь. Вечером очищают площадку, а утром уже дом готов, вплоть до тридцатого этажа». «Замечательно!» — воскликнул Ложкин. Как же это делается? Об этом лучше спросить у строителей. Обеденный перерыв я использую для просмотра новых кинофильмов, которые я выбираю по списку, когда сижу за обеденным столом. А обед я выбираю, нажимая кнопки на столе. Как же это делается? Поинтересовался Удалов, который ненавидел очереди в столовой. Не знаю, сказал Вус. Это не важно. Важен результат. Когда мне нужно отправиться на соседнюю планету, я вызываю космический корабль. и его присылают к моему дому. Я нажимаю кнопку с названием планеты и потом смотрю кино». «Эх!» — произнес от двери Флор Мишутин, который незаметно вошел и стоял, вытирая руки ветошью. «Если бы ты еще интересовался, что там внутри двигателя, цены бы тебе не было». «А что случилось?» — вскинулся пришелец. «Течь в гравитонном баке. Горючее кончилось. И вот эта деталь, видишь, треснула». «Для чего она не усек?» Флор вытащил из кармана треснувший посередине шарик, размером с грецкий орех. «Для чего это? В школе не проходили?» «Не издевайтесь надо мной!» — возмутился Вуст. «У нас высокоразвитое общество, и каждый занимается своим делом. Я чиновник. Другой кто-нибудь, техник, еще кто-то строитель. Это же естественно. То, что произвожу я, потребляют другие. То, что производят другие, потребляю я». Флор сунул шарик в карман и сказал «Пойду еще погляжу». Помолчали. Удалов испытывал сжалость к пришельцу, оторвавшемуся от привычной обстановки. Но старик Ложкин, который затаил некоторую обиду, заметил не без ехидства. «Не повезло нам с гостем. Надо же, попался такой, который ничего не знает». «Это не так», — ответил вуз. «Я отлично знаю, какие кнопки когда нажимать». «Вот именно». Ложкин ухмыльнулся. — А ведь зря к человеку пристал, — защитил гостя Удалов. — Представь себя на его месте. — Даже не буду пытаться, — ответил Ложкин. — До такого контраста между развитой цивилизацией и темным ее представителем я бы никогда не упал. Мы-то чудаки сбежались, космонавт прилетел с отдаленной планеты, сейчас нас просветит. — Это только в фантастических рассказах так бывает, — сказал Грубин. «Там всегда пришельцы прилетают и сразу нас учат». «Пришелец пришельцу рознь!» — не согласился Ложкин. «А ведь проще простого», — нашелся Удалов, глядя на печаленного вустца, который скорчился на стуле, поджал ножки и являл собой прискорбное зрелище, будто ребенок, потерявший маму в центральном универмаге города Москвы. «Я тебе, Ложкин, сейчас в два счета докажу твою неправоту. Хочешь?» Докажи. Тогда представь себе, что я царь Иван Грозный. Еще чего не хватало. А ты представь. Не сопротивляйся. А Грубин, допустим, его друг, Малюта Скуратов. И что? А ты, Николай Ложкин, который сел в машину Жигули и по непредвиденному стечению обстоятельств сбился с пути и вместо Вологды попал к Ивану Грозному, в его загородный дворец. Так нет у меня Жигулей, ты же знаешь. — сопротивлялся Ложкин. — Зачем такие передержки? — Это мысленный эксперимент, — настаивал Удалов. — Неужели у тебя вовсе нет воображения? — Ну ладно, — сказал Ложкин. — А дальше что? — А дальше я тебя попрошу рассказать, какие у вас в двадцатом веке технические достижения. А ну-ка, расскажи. — О чем? — Ну, хотя бы о том, как мне, Ивану Грозному, построить такую же карету, как у тебя. — Жигули, что ли? Ну хотя бы что-нибудь попроще, мотоцикл. Это просто. Вот перед тобой машина. Скопируй и поезжай. А что копировать-то? Я принципа не понимаю. Сперва нужен бензин, ответил Ложкин. Он хотел доказать друзьям, что пришели с ВУЗ недоразумение, и потому старался все объяснить доступно. Ты заливаешь бензин в бак. Погоди. Корнелий Иванович Грозный погладил несуществующую бороду. «А что такое бензин?» «Бензин! Нефть знаешь?» «Знаю». «Очисти ее». «От чего?» «Как от чего? От мазута». «Не понимаю. Щеткой, что ли, мне ее чистить? «Для этого специальная промышленность есть». Тут ложки насекся. «А ты продолжай», — улыбнулся царь. «Расскажи мне об этой промышленности». и заодно шинную индустрию опиши». «Ну, ладно», — решил тогда Ложкин, который не любил сдаваться на милость царей. «Я тебе лучше паровоз объясню». «Ну как?» — спросил Удалов у малюты Скуратова. «Послушаем про паровоз». «Давай», — согласился придворный фаворит. «Только если не объяснит, придется его казнить». «Паровоз движется по принципу сжимания пара», — сообщил Ложкин. «Там поршень ходит». «И от того крутятся колеса!» «Ах, как интересно!» — сказал царь. «И где же поршень ходит?» «Как где? В котле, разумеется!» «Слушай!» — предложил Малюта Скуратов. «Может, его сразу казнить? А то время зря тратить!» Ложкин молчал. Вошел Мишутин. «Не пойдет!» — сказал он. «Точно тебе говорю, не пойдет твоя машина! Вызывай аварийку!» «Не может быть!» — воскликнул космический гость. «Не губите меня!» Может быть, вы пригласите специалистов из вашей столицы? — Нет, — сказал Мишутин уверенно, — у нас гравитонов не производят, это точно. Ложкин проговорил. — В два пошня. Пар на них по очереди давит. — Мы тебя уже казнили, — объяснил ему Грубин. — Так что не беспокойся, не будет у Ивана Грозного своего паровоза. Пришелец заплакал, не мог смириться с тем, что превратился в Робинзона Круза, окруженного пятницами. Пошел мокрый снег и быстро покрыл густым слоем розовый космический корабль. С тех пор прошло уже четыре месяца. Пришелец в уст, пока суд до дела устроился счетоводом Кудалову в контору, освоил русский язык, с обязанностями справляется сносно, правда звезд с неба не хватает. Хотел было он по наущению Грубина ехать в Вологду, поступить там в цирк лилипутом, но потом передумал, боязно отрываться от корабля, вдруг его найдут и прилетят за ним. А корабль схож с громадным сугробом, даже со снежной горой, дети катаются с него на санках. Весной, если ничего до тех пор не случится, должен приехать из Архангельска Комаринский, большой друг Флора Мишутина, знаменитый механик. Если уж он не поможет, никто не поможет».